А госпожу де Ламот палач высек обнаженную, а затем ей заклеймили плечи буквой «В» воровка и отправили на пожизненное заточение в сальпатриарш. Так поступил суд, но народ продолжал подозревать королеву в темных интригах с кардиналом, в недостойных симпатиях и из-за оправдания Дорогана сделал предмет унижения для Марии Антуанетты. Этим ударом нанесённому королеве, суждено было поколебать монархию. Тогда, чувствуя конгрустное и опасное положение королевы и короля среди этого разгора в страстей в народе и даже при дворе, приверженцы королевы, как бы по невысказанному таинственному предчувствию, сгруппировались в Версале. Вернулся граф де Ферзен. Немоло показывался в обществе. Большую часть дня он проводил с капитаном де Спюраком, сделавшимся его близким другом. Зэбер по-прежнему служил королеве, равно как и Шаню, сын крестьянки деревни Аршер, которую Мария Антонетта приняла под свою королевскую покровительницу в первые годы своего приезда во Францию. К интимной группе близких друзей примкнули в мужчины и женщины, всегда остававшиеся преданными монархии и лицам краевского дома. Среди них отличались наибольшей преданностью господин де Жорже и маркиза де Серан. Эта свита, представлявшая собой как бы почетную гвардию, постепенно становилась многочисленнее. Она увеличилась придворными вельможами ими понявшими, наконец, опасность своих политических заблуждений. Но, увы, эти отдельные личности ничего не могли сделать против натиска целой нации и непреложной воли судьбы. Вскоре... После происшествия с ожерельем Мария Антуанетта, возмущенная придворными интригами, меньше, чем когда-либо, покидала Трианон. Однако нельзя же было обречь себя на скуку. И королева вспомнила о маленьком реставрированном театре, но хотела, чтобы сам король разрешил представление. Людовик XVI немедленно дал разрешение. И сначала ставили издание. Небольшие пьески. Король, королевские дети, приближённые дамы королевы, их сёстры и дочери составляли собою всю публику. Ни один молодой человек, за исключением графа де Дортуа, не принимался сначала в труппу, состоявшую из Марии Антуанетты, принцессы де Ламбаль и нескольких дам королевского дома. Позднее, по мере того как росли успех и интерес, Вход в театр был разрешен офицером, мушкетером и гвардейским оруженосцем короля и его братьев, и даже нескольким высокопоставленным придворным. Тогда королева имела неосторожность поставить цивильского цирюльника. 19 августа 1785 года состоялось первое представление. Королева играла розину, а не было. Граф Дортуа фигуро де водрейль альмавиль герцог де геш бартоло, а де грюсоль базиль. Это неосторожное легкомыслие увеличило сплетни и клеветы, распространяемые о Марии Антуанетте. Дворяне, не получившие приглашения в Трианон, сделались врагами своих счастливых соперников и самой королевы. Узы постепенно ослаблялись. И недостойные слухи, начавшись при дворе, разрастались, переходя в уста народа, который делал свои добавления к ним и прикладывал в оскорбительные песни. Таким образом, все дворянство танцевало на вулкане, воспламененном им же самим. Четыре года спустя оно опомнилось, но было уже поздно предотвратить несчастье тогда все или почти все должны были понять свои ошибки и соединиться вокруг королевы, чтобы защитить её, но вся их храбрость уже была бессильна разрушить то, что создавало их ревность.